Гарольд оставил ее в покое с момента их встречи, состоявшейся четыре дня назад, возможно, проявив уважение к ее желанию остаться один на один со своим горем. Но время от времени она замечала кадиллак Роя Бреннингана, бесцельно круживший по городским улицам, и дважды при соответствующем направлении ветра до окна ее спальни донеслось постукивание пишущей машинки. Сам факт того, что она могла услышать этот звук, несмотря на то, что дом Лаудеров находился почти в миле от нее, подчеркивал реальность случившегося. Она немного удивилась, что хотя Гарольд и позаимствовал чужой кадиллак, он не заменил свою механическую пишущую машинку на одну из тех гудящих электрических торпед. Но теперь, когда электричество в городе погасло, подумала она, вставая и оправляя шорты. Ему уже не удастся это сделать. Где-то должны быть другие люди, чтобы Гарольд не говорил. Если иерархия власти распалась, им просто надо найти других людей и вновь сформировать ее. Она не задумывалась над тем, почему власть представлялась ей такой необходимой вещью. Но еще меньше беспокоил ее вопрос о том, почему она должна заботиться о Гарольде. Просто так было надо. Она вышла из парка и медленно отправилась вниз по главной улице в направлении дома Лаудеров. Становилось уже довольно жарко, но морской ветерок освежал воздух. Ей неожиданно захотелось пойти на пляж, найти бурую водоросль и съесть кусочек. Боже! «Как ты отвратительно сказала она вслух. Но, разумеется, она не была отвратительна. Просто она была беременна. Вот в чем было дело. А на следующей неделе ей захочется луковых бермудских сэндвичей с хреном. Она остановилась на углу в квартале от дома Лаудеров, удивляясь тому, как долго не приходила ей в голову мысль о собственном интересном положении. Может быть, она уже просто привыкла к этому? В конце концов, прошло уже почти три месяца. В первый раз она подумала с некоторой тревогой о том, кто будет помогать ей при родах. Задние лужайки дома Лаудеров раздавался с трекот ручной косилки. Когда Френ обошла дом, только абсолютное удивление помешало ей громко расхохотаться. Гарольд в одних плавках стриг лужайку. Его белая кожа лоснилась от пота, а длинные волосы развивались. К чести Гарольда следует отметить, что они были вымыты в не слишком отдаленном прошлом. Жировые складки Наталии бешено тряслись. По лодыжку его ноги позеленели от травы, спина его покраснела то ли от усилий, то ли от солнца. Она слышала его тяжелое дыхание. Лезвие стрекотали, травали тело зеленым водопадом Гарольду под ноги. Он подстриг уже почти половину лужайки. Остался только все уменьшающийся квадрат с летним домиком в центре, в котором когда-то френни и эми устраивали свои летние чаепития. Он повернул у подножия холма и застрекотал в обратном направлении. На мгновение, скрывшись за летним домиком, а потом, вновь вынырнув, склонившись над своим механизмом, как гонщик Формулы-1. Потом он заметил ее, как раз тот самый момент, когда Фрэнни робко произнесла «Гаральд?». Она заметила, что он был в слезах. «Ой!» — сказал, почти взвизгнул Гаральд. Она вырвала его из какого-то индивидуального мира, и на мгновение ей показалось, что у него сейчас будет сердечный приступ. Потом он побежал к дому, прорываясь сквозь завалы срезанной травы, и она смутно ощутила в воздухе ее сладкий запах. Она пошла за ним. «Гарольд, что случилось?» Он взбежал по ступенькам крыльца. Дверь открылась. Гарольд вбежал в дом и захлопнул ее за собой. Фрэнни некоторое время помедлила, а потом подошла к двери и постучала. Ответа не последовало. Но она услышала, как Гарольд плачет где-то внутри. Гарольд? Плач продолжался. Она вошла в дом. Гарольд? Она пересекла прихожую и вошла в кухню. Гарольд сидел за столом, вцепившись руками в волосы.